Голова 7 Деревня Ланцеля. «Голова Ким, вы никогда не слышали об игроке с ником Арк?» «Арк?» Ким Квон Тай переспросил с издачным выражением. «А кто это?» а «Один из кандидатов. Посмотрим. Да вроде бы нет. Независимо от того, насколько я умный, но всё равно не способен вспомнить имена всех двух тысяч кандидатов. А что, нашли что-то полезное?» «Нет, кто-то просто недавно о нём упомянул. Вы когда-нибудь видели его отчёты?» Спросивший человек, Хэмминг Хван, сотрудник отдела планирования, несколько дней назад он получил запрос о стойке регистрации от Канг Миссу по поводу арка. Хэмминг Хвану довелось услышать о замечательных достижениях этого игрока во время выполнения ивент-задания. Тем не менее, в этот день отдел планирования был занят. Новое ивент-задание, которое появилось позже, происходящее в горах Бранта, было внезапно отменено. Из-за всего этого он на время обо всём забыл, пока случайная встреча в обеденное время не заставила вспомнить об этом игроке. Кинг вон Тай посмотрел в монитор и сказал скучающим голосом. «Пойди и спроси у Каэн в отделе контроля. Поскольку он является управляющим, то наверняка распечатал все серьёзные отчёты. Если что-нибудь стоящее было, то там всё будет». «Хорошо». Хюминг вон сразу же отправился и зашёл в отдел контроля. Каэн, который отвечал за это направление работы, организовывал отчёты, которые пришли вчера. «Эй, Кайнсти, давно не виделись? Получили ли вы какие-нибудь отчёты по игроку с ником ARK?» «Арк?» каин взглянул на список писем в электронной почте и кивнул. «Было дело. Они распечатаны?» «Эмм, этот игрок находится в группе автоматического удаления?» «В каком смысле автоматического удаления?» «Ну, а отчёты наших тестов приходят последние несколько месяцев, И кроме лучших 20% всех игроков, все остальные отбрасываются. Поскольку для главы Кима и нашего босса было сложно просматривать отчёты сразу всех 2000 игроков, большинство из них было исключено на ранних стадиях. Таким образом, за все эти дни я не распечатал ничего из электронных писем и просто удалял. Почему мы платим зарплату тем людям, которые даже не читают отчёты? Кто знает, что у главы отдела Хайминг вы на уме? «В любом случае, есть какие-нибудь почтовые сообщения с отчётами, которые ещё не были удалены?» а «Мне сделать копию?» «Да, пожалуйста. У меня есть немного свободного времени, я бы почитал». Получив на руки отчёт, Хюминг Хван понял, почему этот игрок попал в удалённый список. «Что? Да ребёнок бы написал лучше». Отчёт Арка выглядел очень запутанным. Вторая проблема — его содержание. Изначально не было никаких чётко установленных форм создания отчётов, Сами по себе они должны быть хорошо составлены, структурированы, чтобы читатель мог легко понять всю информацию, но вместо аккуратности отчёт Арка выглядел перемешанным, предложения и общее содержание были так отвратительно написаны, что без стопки водки сразу не поймёшь суть. Но это было разумно в какой-то мере. Несмотря на то, что Арк наврал про своё образование, на самом же деле ему удалось закончить лишь среднюю школу, которую даже пытался бросить несколько раз, поэтому никогда и не видел, как заполнить подобные отчёты о деланные работе. В конце концов, сейчас в отчёте было написано всё, что он пережил, как в обычном дневнике. Но это не всё. Поскольку он играл по 17 часов в сутки, то банально не имел времени, чтобы нормально составить себе положительный отзыв, поскольку печатал все уже в полусонном состоянии. Естественно, что даже учащиеся начальной школы смогли бы продемонстрировать лучший результат. С другой стороны, Global Exus — компания, которая просто кишела элитой. Сам Хэминг Хван был ярким студентом, который окончил Корейский университет, а Четарка был для него как огромная гора, на которую надо было взобраться, чтобы нормально прочитать это содержание. Тем не менее он сделал это, фигурально выражаясь, и прочитал первую страницу. И кое-что понял. Чего? Игрок 127-го уровня находится в списках на удаление? Уровень был весьма высоким, чтобы заставить Хэминг Хвана удивиться. Нынешние кандидаты из верхних строчек находились в пределах 130 уровня. Даже знаменитый святой рыцарь Аллан был немного выше остальных на 138-м уровне, но перед его глазами игрок со 127-м уровнем, которого подают на удаление? Тем не менее, в этом отчёте можно было удивиться не только уровню. Кроме того, там были детали насчёт тёмного Сильриона. Более тысяч человек приняло участие в турнире. Тем не менее, в самом последнем матче, до куда он добрался, довелось сражаться против бета-тестеров, и он победил их. Как и большинство из отдела планирования, Хёминг Хван также играл в Новый Свет, несмотря на то, что у него не было времени посмотреть на матч или самому принять участие в турнире, ему всё же довелось слышать, насколько это было грандиозное достижение. Вполне естественно, одолеть тысячу участников и даже бета-тестеров — невероятно сложная задача. Хёминг Хван мгновенно таскал видео, размещенное одним из игроков в интернете — Тысячи зрителей приветствовали Тёмного Волка. Сцены самого сражения оставили особо сильные впечатление в сердце Хеменгхвана. «Арк, по слухам, является Тёмным Волком? Тогда как он превратился в Волка?» Необычный вид Арка заинтриговал Хеменгхвана. Поскольку в этом отчёте не было ни единого упоминания о подземном мире, где побывал Арк, то и не было никаких способов узнать эти обстоятельства. или любопытство было болезнью, способной свести людей с ума. «Нет» преобразование не самое главное. Если этот человек сумел победить в «Тёмном Сильрионе» вместе с партнёром, разве это небольшая проблема, что он находится в списке на удаление? Почему глава отдела ХА решил отказаться от этого игрока? Он просто не мог понять такую простую вещь со своим здравым смыслом. В любом случае, я не могу просто сделать вид, что ничего не видел. Как член компании Global Exus и игрок нового света, достижения этого игрока не могут быть похоронены просто так. Сцена сражения Арка была достаточно впечатляющей, чтобы вызвать в нём чувство ответственности, однако раз начальник отдела планирования Хэмминг поместил Арка в список на удаление, у него уже не было никакого способа, чтобы восстановить все потерянные отсчёты. «На данный момент я буду немного больше уделить внимание этому. Если будут какие-нибудь достойные моменты, то непременно покажу начальнику отдела Хэ, пока ещё не слишком поздно». Хэмминг вернулся в отдел контроля и спросил. «Кайнси?» Когда будут приходить отчёты этого товарища, пожалуйста, отправляйте мне. Отныне я буду им заниматься. А, точно. Вы слышали о другом кандидате с ником Шамбала? Так, минутку. А, вот. Шамбала также в списке на удаление. Он тоже? Понятно. И его тоже мне на почту. Это не для работы? Да, личный интерес. Ну, понятно. Деятельность арка по трудоустройству в компанию Global Exus была готова вступить в новую фазу. Ему случайным образом удалось выбраться из списка отсеиваемых игроков, а его отчёты теперь не будут удаляться. Но пройдёт ещё какое-то время, прежде чем он узнает, к добру это или к ходу.